10 октября ясная поляна. Желания своего не исполнил. Поразил разговор на большой дороге с ломенцовским молодым крестьянином-революционером. И на другое утро чтение газет с двадцатью двумя казненными. И я начал писать об этом. Комментарий двадцать девятый. И вышло очень плохо, но я три дня писал понемногу об этом, и все плохо. Хочется ответить на вопрос, что делать. Записать надо многое. Пятое. Записано так после очень тяжелого настроения. Уж очень отвратительна наша жизнь. Развлекаются, лечатся, едут куда-то, учатся чему-то, спорят, заботятся о том, до чего нет дела. А жизни нет, потому что обязанностей нет. Ужасно. Все чаще и чаще чувствую это. Шестое. Ходил гулять. Чудное осеннее утро, тихо, тепло, зеленя, запах листа. И люди вместо этой чудной природы с полями, лесами, водой, птицами, зверями устраивают себе в городах другую искусственную природу. Заводскими трубами, дворцами, локомобилями, фонографами. Ужасно и никак не поправишь. Седьмое. Очень важное. Люди нашего времени гордятся своей наукой. То, что они гордятся так ею, лучше всего показывает то, что она ложная. Истинная наука тем и познается, или, скорее, несомненный признак истинной науки – сознание ничтожности того, что знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается. А что наука ложная, в этом нет никакого сомнения. Не в том, что то, что она исследует, неверно а в том, что это не нужно. Некоторые относительно в сравнении с тем, что важно и не исследовано, а многое и совсем не нужно. И я твердо уверен, что люди поймут это и начнут разрабатывать единую истинную и нужную науку, которая теперь в загоне – науку о том, как жить. Хорошо бы посвятить остаток жизни, чтобы указать на это людям. 11 октября, Ясная поляна. «Пишу о революции» но плохо идет. Запись. Первая. Дурный отнесся к нищему или еще что-то сделал дурной, не помню. Настало совестно, больно, почувствовал раскаяние. Особенно по-старому больно, что нельзя поправить, что тот, с кем надо было обойтись, хорошо, ушел и уже не догонишь. Это ложное чувство. Не в том дело, что непоправимо последствия моего поступка. Оно может быть и поправимо. А в том, что не поправим самый поступок, что время, которым он совершен, не возвратится. Но поправим я сам. Я могу, сознав свой грех, быть осторожным в повторении его. Важны не последствия, а поступок, дающий привычку злую или добрую. Четвертое. Надо бы круг чтения составить так, чтобы в каждом дне была одна мысль религиозная, метафизическая, определяющая положение человека в мире, а другая – правило полезное, помогающее жить доброй жизнью. Пятое. Иногда ставят истину идеалом. Это неверно. Истина есть только отсутствие лжи. 11. Хотел написать о перенаселении, спасении от него свойственном разумному человеку целомудрие. Страница 229. 12. Ничто не может помешать каждому существу делать предназначенное ему дело. Последствия дела могут быть не те, которые мы предполагаем, но делу ничто помешать не может. Ничто не может помешать грибу расти, мыши и плодиться, яблони цвести человеку делать свойственное разумному существу дело, разумное добро. Ничто не может помешать человеку быть добрым и любить. 13. Человек не свободен только, когда действует противно своей разумной природе. Пятнадцатое. Что такое то та особенная живость, восприятие мысли, которую я иногда испытываю, в особенности во время прогулок? Бывает, что понял мысль, передал ее, считаешь ее справедливой и остаешься холоден к ней. Или вдруг она охватит тебя всего, чувствуешь, что это не слова, а дело, что ты должен жить по ней, ею. И это бывает очень радостно. 16. Мы удивляемся перед растением, как мухоловка, которая проявляет признаки разума. Также удивительно, когда разумное существо проявляет только признаки жизни животной или растительной. 17. -е. Время дает возможность свободы отдельному существу. 14 октября 1906 года. Ясная поляна. Еще три дня писал под впечатлением встречи на большой дороге. И мало, и плохо, и нынче, кажется, решил бросить. Все эти дни чувствую себя очень слабым, плохо движусь, и еще хуже мыслю. Вчера был милый Иван Иванович. Перечел свои печатающиеся статьи с удовольствием, и о воспитании, и учении. Неприятно было письмо Черткова, его отзыв обо мне. Не здорово это. И прямо чувствую боль, вред. 20 октября, ясная поляна. Здоровье все хуже, все это время возился с заключительной главой, комментарий 30 -й. И так плохо, что бросил. Читал Чамберлина об евреях, 31 -й. Нехорошо, хотя много мыслей вызывает. Очень хочется писать их художественное, и религиозно-метафизическое. Десятое. Очень важное. Я по старой привычке ожидаю событий извне, своего здоровья, близких людей и событий и успеха. И все это не только глупо, но вредно. Перестань только думать, заботиться о внешнем, и ты невольно перенесешь все силы жизни на внутреннее, а оно одно нужно и одно в твоей власти. Одиннадцатое. Рассердился на собаку. Она погналась за овцами и хотел побить ее. И почувствовал, как поднялось во мне злое чувство, и подумал, «Всякая потачка, попустительство злому, похотливому чувству, хотел сказать, не только, но надо сказать только темы дурные, что усиливают то, от чего надо избавляться. Всякая такая потачка, подобная тому, что сделаешь, отстранив препятствие, задерживающее падение предмета». Комментарии. 29. -й. Разговоры описаны, начатый в этот день статье «Что же делать?» Полное собрание сочинений, том 36. -й. 30. -е. Заключительная статья э, о значении русской революции, впоследствии выделенная в самостоятельную статью «Что же делать?» 31. -е. Г. С. Чамберлен. «Евреи, их происхождение, причина их влияния в Европе. Санкт-Петербург, 1906 год». Толстой сказал об этой книге ⁇ Легкомысленное, будто бы историческое исследование, необоснованное. Яснополянские записки, записи 24 декабря 1906 года. Конец комментариев. Страница 230. 23 октября 1906 года ⁇ Ясная поляна ⁇ Последний раз записал, что продолжаю радоваться сознанию жизни. А нынче как раз должен записать противное. Ослабел духовно, главное тем, что хочу еще любви людей, и близких, и дальних. Нынче ездил в Ясенки и привез письма. Все неприятные. То, что они могли быть мнение неприятны, показывает, как я сильно опустился. Две дамы-рассудительницы, неясные, путанные и прилипчивые, и к ним можно и должно было отнестись с любовью, как я и решил подумав. И потом фильет в Харьковской газете того маленького студента, который жил здесь летом. Комментарий 32 второй. Он осуждает меня за то, в чем я не виноват. Но если бы он знал все те гадости, которые были и есть у меня в душе, то справедливо осудил бы меня много раз строже». Если же мне досадно за то, что он осуждает, в чем я не виноват, и судит ложно, то можно только жалеть его, как жалел бы, если бы он ошибался и говорил неправду о другом человеке. Ах, как хорошо бы никогда не терять этого прямого отношения к Богу, исключающего всякий интерес к людским суждениям. И это можно. Можно быть в сильном и слабом состоянии сознания, Состояние бездействия, но надо не поддаваться соблазну желания любви к себе. Этот страшный соблазн, начинающийся в первом детстве, до сих пор держащий меня, или, скорее, постоянно подчиняющий меня своей власти. Сейчас я свободен благодаря фильетону, но надолго ли. Все это время возился с послесловием, и все кажется то плохо, то порядочно, и не могу решить. И в этом деле, только отрешись от всякого соображения о мнениях, И чувствах людей решение просто. За все это время очень дурное желчное физическое состояние, настраивающее на раздражение и нелюбовь. Радуюсь тому, что не пропускаю этого себе и в мыслях, борюсь с недобрым суждением, останавливаю их. Очень хочется писать священника, но опять думаю о том, какое он произведет впечатление. Комментарий 33. Комментарии. 32 второй. Проживающий летом 1906 года в деревне Ясная Поляна студент, подписавшийся Петр Гайда, опубликовал статью, полную лживых измышлений о жизни Толстого. 33 -й. Смотри комментарий 27 седьмой. Конец комментариев. Страница 231 тридцать первая. октября Ясная Поляна. Получил гору писем и одно здоровое, ругательное от Великанова и опьяняющих... Письма два хвалебные. Точно стакан вина. Не пью. Комментарий тридцать четвертый. Хорошее настроение. Кажется, что кончил после послесловие. Ездил верхом Соломасово через засеку домой. Комментарий тридцать пятый. Очень хорошо. Как будто помню свое дело и работу в мыслях. Какой сложный процесс жизни. Если бы описать то, что никто не высказывает. Иногда и не знает. Теперь двенадцать часов. Ложусь. Комментарии тридцать четвертые. Смотри комментарии сорок шестой дневнику 1905 года. Тридцать пятое. Саломасова деревня в десяти верстах от Ясной поляны. Конец комментария. Страница двести тридцать первая.